4. Об истории религий Может возникнуть вопрос, как, согласно новой хронологии, выглядит истории религий, какая религия самая древняя, как и когда от нее ответвились все известные сегодня вероучения. Наша реконструкция дает достаточно подробный ответ на эти вопросы, но здесь мы пока ответим лишь в самых общих чертах о древние проторелигии, когда-то зародившиеся в первоначальном очаге нашей цивилизации, мы сегодня почти ничего не знаем. Скорее всего, это было обожествление предков, и самые древние боги были семейными. Представители каждой семьи или рода поклонялись своим собственным богам-предкам. Первым крупным религиозным событием человеческой истории ярко отразившимся в дошедших до нас письменных источниках, было пришествие Христа. Согласно новой хронологии, оно было в XII веке нашей эры примерно 8,5 столетий назад. Смотри нашу книгу «Царь славян». Все, без исключения основные религии современного цивилизованного мира, являются, согласно нашей реконструкции, ответвлениями древнего христианства, которая образовалась в XII веке во времена Христа. Таким образом, несмотря на то, что новая хронология сдвигает Рождество Христово примерно на тысячу лет вперед из I в XII век нашей эры, в относительном смысле эпоха Христа становится гораздо более древней. В коллегировской версии она была расположена где-то ближе к концу последней третьей искусственно растянутой многотысячелетней исторической эпохи. в новой же хронологии эпоха Христа находится на самой заре письменной истории человечества. Приведем здесь только два примера, свидетельствующие о том, что историю религии необходимо существенно пересмотреть. Буддизм, который обычно считается намного древнее христианства, при ближайшем рассмотрении оказывается одним из ответвлений раннего родового христианства. Смотри нашу книгу «Царь славян». Более того, жизнеописание Будды входило в состав христианской средневековой повести о Варлааме и Иосафе, которая дошла до нас в огромном количестве списков на более чем 30 языках народов Азии, Европы и Африки. Исследователи уже давно заметили, что под именем Асафа Иосафа повесть рассказывает о Будде. В старых русских святцах Будда упоминается как Иосаф царевич Великий Индии с днем памяти 19 ноября старого стиля, 2 декабря нового стиля. Иосафу Будде написан православный церковный каноны и торжественная церковная служба с величанием. В XVI веке были известны мощи святого царевича Иоасафа. Знаменитое буддийское учение о переселении душ считается сегодня очевидно восточным. На самом деле имеет европейские корни и возникло в среде античных греческих мыслителей. Согласно церковному преданию, учение о переселении душ было разработано Пифагором, Возможно, тем самым, кому принадлежит знаменитая теорема Пифагора из геометрии. На Руси и в Европе учение Пифагора о переселении душ было, в конце концов, отвергнуто и забыто. А на Востоке, наоборот, прижилось и получило дальнейшее развитие. Учение о переселении душ упоминается, например, в средневековом христианском кратком сказании о всех ересях Епифания епископа кипрского. В прежние времена это сочинение Епифания было настолько известно, что даже включалось в православную кормчую. Вот что писал Епифаний в переводе на современный русский язык. «Пифагоряне, иначе называемые ходильниками, учат о единстве и промысле Божием и призываю запрещать принесение жертвы богам». Пифагор проповедовал отказ от душевной пищи, то есть от употребления в пищу одушевленных живых существ, тех, в которых могут переселяться человеческие души и воздержание от вина. Он учил различать между теми живыми существами, которые лишены свыше бессмертия, и теми, кто нет, говоря «дальние смертные». Также он учил о перевоплощении души тел после смерти в тела животных и подобных живых существ. Рукописная кормчая 1620 года фонд 256.238 отдела рукописей Российской государственной библиотеки глава 76 лист 560 в церковнославянской нумерации. Итак, буддизм — это ответвление древнего христианства. Тоже относится к индуизму и ко всем восточным религиям. Второй пример — русское православие и турецкое мусульманство XVI века. Сегодня считается, что это были две совершенно различные даже враждебные религии, не имевшие ничего общего друг с другом. Однако при ближайшем рассмотрении правда оказывается совсем другой и весьма неожиданной. Для начала давайте взглянем на парадные доспехи русской знати XVI-XVII веков. К счастью, их сохранилось довольно много в оружейной палате Московского Кремля, в запасниках Государственного исторического музея, а также в музеях России и Европы. Оказывается, доспехи и оружие русских царей и бояр вплоть до середины XVII века сплошь покрыты арабскими или персидскими надписями. И не просто надписями, а сурами из Корана, восхвалениями Магомету и Али. Иногда наряду с арабскими или персидскими делались русские надписи, как правило, указывавшие имя владельца. Арабские же надписи несли в себе идейное и религиозное содержание. Так, на единственном сохранившемся до наших дней шлеме царя Ивана Васильевича Грозного сегодня хранится в Королевской оружейной палате Стокгольма присутствует выполненная мелкими буквами русская надпись «Шелом князя Ивана Васильевича Великого князя сына Василия Ивановича Господаря всей Руси Самодержца». А прямо над ней крупно написано по-арабски «Аллах Магомед! Аллах Магомед! Аллах Магомед!» И так вокруг всего шлема. На парадном булатном шлеме царя Алексея Михайловича Романова, входящем в состав большого царского наряда, который надевался царем в особо торжественных случаях, прямо на лбу, на вершине носовой стрелки красуется четкая крупная арабская надпись, которую обычно переводят на русский язык так. «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед – пророк его». На самом деле правильный перевод несколько другой. «Нет Бога, кроме этого Бога, и Магомед – посланник этого Бога». Ведь Аллах – это просто Бог по-арабски, как у мусульман, так у арабоязычных христиан. Но сути дела это не меняет. Упомянутый шлем, хранящийся в запасниках гимн, недавно был выставлен на всеобщее обозрение на выставке «400-летие дома Романовых». Точно такая же надпись, считающаяся сегодня чисто мусульманской и глубоко враждебной православию, присутствует и на других русских доспехах того времени. Например, на зеркальном доспехе боярина В.В. галицына 1690 года, Оружейная палата Московского Кремля, номер хранения 4415. Кстати, там она тоже расположена на вершине на носовой стрелки шлема, то есть прямо на лбу у боярина. На зерцальном доспехе царя Михаила Федоровича Романова Оружейная палата Московского Кремля, номер хранения 4616 присутствует множество арабских надписей, в частности, Магомед, ведущий на путь истинный, а также сура из Корана под названием «Победа». Еще на одном зеркальном русском доспехе князей Голицыных Оружейная палата Московского Кремля, номер хранения 4617, написан целый арабский стих. «Взывай калий чудотворцу, он явится тебе помощником в горе, и все беды и несчастья исчезнут в миг перед силой твоего пророчества, о Магомед, и перед святостью твоею, о Али. Приведенные здесь переводы арабских надписей и доспехов Оружейной палаты Московского Кремля на русский язык выполнены в 1862 году муллами Харидином и Заедином Агьевыми, а также имамом Магомедом Рафиком Агьевым, а хунном московского мухамеданского общества. Изображение этих надписей смотри в наших книгах и на нашем сайте. На сабле, принадлежащей боярину Дмитрию Ивановичу Годунову, выкованной в мастерских московского Кремля в конце 16 в начале 17 веков, есть краткая русская владельческая надпись «Золотой насечкой по обуху». Сабля конюшева и боярина Дмитрия Ивановича Годунова. На клинке сабли московские мастера поместили более витиеватый повтор той же надписи по-персидски. Клыч татарский, озаряющего ясли конюшева Дмитрия Ивановича Годунова. Клыч или клыч, вид сабли. Сегодня сабля хранится в государственном эрмитаже, Номер хранения «В.О.1616» и так далее и тому подобное. Здесь мы привели только отдельные примеры. На самом деле большинство русских доспехов того времени покрыто арабскими надписями, многие из которых восхваляют Магомета и Али, а потому сегодняшние точки зрения выглядят чисто мусульманскими. Но в эти доспехи носили православные люди, Причем не простой ни народ, а цари и бояре, а также воины. И действительно, на тех же самых доспехах, помимо арабских надписей, можно увидеть ярко выраженные христианские символы. А вот, например, парадный булатный шлем царя Михаила Фёдоровича Романова, выставленный в оружейной палате Московского Кремля, надпись: "Нет бога кроме этого бога" и Магомед, послайник его, на вершине носовой стрелки стыдливо закрыта тут поздним эмалевым изображением Михаила Архангела. Но арабские надписи на самом шлеме, перемежающиеся с откровенными христианскими крестами, хорошо видны. Нелепое объяснение историков, что, дескать, русские цари и бояре по своей наивности и безграмотности, а также из дикарской любви к красивым закорючкам смыслах, которых они не понимали, напяливали на себя доспехи с чуждыми и даже враждебными арабскими письменами и в таком виде с гордостью являлись православному люду, мы даже не будем обсуждать. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что подобные люди не могли бы создать государство такого размера. Да и известно, что в Москве прекрасно разбирались в восточных языках. Более того, сохранились наградные сабли пожалованные московскими царями с дарственными арабскими надписями. Например, «Царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси жалует эту саблю тому-то и тому-то». Все по-арабски. О хорошем знании восточных языков при московском дворе 16-17 веков свидетельствует и то известное обстоятельство, что московский посольский приказ вел обширную переписку на восточных языках. Известна, например, переписка московских царей с грузинскими правителями XVII-XVIII веков. Грузины писали в Москву по-гречески, письма на грузинском языке появляются лишь в конце XVIII века. А Москва им отвечала по-персидски. Смотри книгу «Эмбруссе. Переписка на иностранных языках грузинских царей с российскими государями» от 1639-го о 1770 год, Санкт-Петербург, 1861 год. Поэтому рассказы историков о якобы безграмотности русских царей и бояр 16-18 веков в области восточных языков могут поведать разве что о безграмотности самих историков. С другой стороны, если мы посмотрим на историю исламской Турции 16 века, то обнаружим там не менее поразительные вещи. Оказывается, турецкие султаны того времени свободно говорили по-русски, молились в православных храмах и строили их. Там же их охоронили. Знаменитый храм Святой Софии в Стамбуле был построен не в VI веке, как думают историки, а в XVI веке султаном Сулейманом Великолепным Смотри подробности в нашей книге «Забытый Иерусалим. Стамбул в свете новой хронологии». Султаны были окружены янычарами, славянскими воинами, говорившими по-русски, и отнюдь не являвшимися мусульманами в сегодняшнем смысле. Это были христиане суфии, поклонявшиеся Магомету и Али как великим христианским святым. По сути, в Стамбуле было то же самое, что и в Москве. Известный дипломат XVI века Сигизмунд Герберштейн писал о грамотах московских царей в Стамбул. Свои титулы они издавна писали в трех кругах, заключенных в треугольник. Первый из них, верхний, заключал следующие слова «Наш Бог Троица, пребывающий прежде всех век, Отец, Сын и Дух Святый, но не три Бога, а один Бог по существу». Во втором был титул императора турок с прибавлением «Нашему любезному брату». В титул великого князя московского, где он объявлял себя царем, наследником и господином всей Восточной и Южной руси Герберштейн. Записки о московии раздел «Титула Туры». Но подобное написание титула ясно говорит о религиозном единстве. Если турецкий султан был не христианин, и не единоверец, то как мог русский царь размещать его титул вместе со своим собственным подобщим заголовком «Наш бог Троица»? Другой автор XVI века, венецианец Марко Поскарино, в своей истории Московицкой империи пишет «Московитяне говорят и пишут на славянском языке, как «талматинцы, чехи, поляки и литовцы» передают, что этот язык весьма распространен. Ныне он хорошо известен в Константинополе при дворе султана, и даже в Египте у султана Вавилонии. Его обыкновенно можно слышать в устах мамилюков. То есть не только турецкие янычары, но и египетские мамилюки тоже говорили по-славянски. Единственное известное сегодня воспоминание турецкого янычара, записки янычара, написаны по-русски янычарам Константином Михайловичем из Островицы. Конечно, в Турции говорили не только по-славянски, но и по-турецки. Но то же самое было и на Руси. Русские люди XVI века хорошо знали татарский, он же турецкий язык, старый простонародный язык Руси. Согласно нашей реконструкции, именно из Руси он был занесен в Турцию. Таким образом, и Русь, и Турция были двуязычны. Кроме того, и там, и там, высшие, знаете, ученые владели также арабским и персидским языками, реже греческим. Научные сочинения писались, как правило, по-арабски, отсюда арабская наука, о на месте, происхождения которой историки глубокомысленно гадают до сих пор. Дипломатическая переписка по-персидски. При этом и у нас, и в Турции арабские слова произносились не так, как говорят современные арабы, а без непривычных нам гортанных, картавых и хрипящих согласных. Таким образом, православие и мусульманство разделились не в VII веке нашей эры, как думают историки, а на тысячу лет позже, в XVII веке, то есть сравнительно недавно. Религиозное государственное и языковое единство Руси и Турции XVI века – огромная тема, которой посвящено много места в наших книгах. Подчеркнем, что одного того, что вскрывается уже при самом начальном ее исследовании, вполне достаточно, чтобы осознать глубокую ошибочность привычной сегодня истории религии Подчеркнем, что изменение истории религии в новой хронологии никак не затрагивает догматическую и вероучительную сторону ни одной из религий. Однако придется отбросить историко-религиозные предрассудки, которых сегодня накопилось очень много. К сути вероучения они не имеют отношения, но люди привыкли к ним и держатся за них иногда ничуть не меньше, чем за церковные догматы. Ведь подавляющее большинство христиан никогда внимательно не читали Библию, а если и читали, то лишь в современных переводах. Подавляющее большинство мусульман весьма слабо себе представляют, что именно написано в Коране и так далее. Сегодня основной источник сведений о религии — популярные книжки и интернет. Поэтому в сознании большинства людей вера оказывается тесно переплетенной с господствующей исторической версией. Людям уже трудно отделить одно от другого. В итоге получается, что люди верят не просто в Христа, а в Христа, который жил столько-то лет назад. В таких-то местах был оборванным нищим, бродил в окружении таких же оборванных апостолов, учая простой народ и так далее и тому подобное. Все это красочно показывают в кино, рисуют в книжках, внушают на каждом углу. Люди, естественно, верят. И когда оказывается, что со времен Христа прошло не две тысячи лет, а меньше девятисот, что был Христос не нищим, а царевичем, затем царем, жил не в пустынях Африки, а на Босфории, на Руси, родился в Крыму, был распят на Босфоре, на горе Бейкос возле Еруса подлинного древнего Иерусалима. А на землях современного нам государства Израиль, скорее всего, никогда не бывал. Людям начинает казаться, что рушатся самые основы их веры. Если мусульманину сказать, что пророк Магомед был не бедным жителем пустыни Рака, а русским правителем, представителем царского рода, что жил он не в VII, а в XV веке, Основал Казань, недалеко от которой находится и по сей день развалины подлинной, сегодня уже давно заброшенной кабы Мусульманин может глубоко оскорбиться. Хотя ничего оскорбительного в этом нет. При здравом размышлении новая хронология не разрушает основ веры, разве что может их укрепить. Сказанное относится ко всем без исключения современным религиям, ведущим своей историю из древности. Может возникнуть вопрос, а надо ли перестраивать свое сознание? Ради чего мучиться? Здесь каждый должен решить для себя сам. Если не хотите знать правду, то, наверное, не стоит и переживать. Если же хотите, то придется. Зато потом, поняв, в чем дело, можно будет посетить подлинную пещеру Рождества Христова, подлинный Иерусалим, подлинную Голгофу, подлинное место Успения Богородицы, совершить паломничество к подлинной Каабе. Вообще-то правду знать полезно с многих точек зрения, однако путь к ней бывает нелегким.